Глава 17. Установление контакта. Подготовка. Если вы беретесь производить вербовку, то значит способность сделать человеку предложение, от которого он не сможет отказаться. Но надо обязательно учитывать разницу между представлением о человеке и самим человеком. Когда вы смотрите много видеозаписей о человеке, и у вас собрано большое досье на него, эту разницу можно предугадать. Итак, что вы должны сделать при первом контакте? Если возникла необходимость вербовочного подхода, и вы понимаете, что готовы и проблем нет, то спокойно выходите на вербовку. Но что делать, если у человека низкий уровень вербовочной уязвимости, и подойти к нему достаточно сложно? Здесь стоит основная задача – сформировать первый контакт. Обретение знакомства связано с созданием благоприятных ситуаций. Эти ситуации могут создаваться случайно, а могут быть искусственно сконструированы. Например, вы вычитали в интернете, что человек будет на данной встрече, и тоже на нее пришли. Оптимальные варианты знакомства, по сути, зависят от профессии, пола, возраста, национальности, социального положения, культурного уровня, характера, привычек и всех прочих индивидуальных особенностей человека, а кроме того, от его настроения, места действия, окружающей обстановки и иных в различной степени влияющих факторов. В общем, контекст имеет значение. Часто говорят о том, что если вы не произведете правильного впечатления при первой встрече, то второго шанса у вас никогда не будет. Это говорят те, кто не имеет отношения к вербовке и не знают, что такое вербовочные подходы. Да, можно произвести неприятное впечатление, но второй шанс есть всегда, хотя это может оказаться и не лучшим вариантом. Давайте рассмотрим схему идеальной структуры коммуникации, сферическая коммуникация в вакууме на странице 133 в печатной или PDF-версии книги. Ось ординат означает эффективность, а ось абсцисс — время. Принцип коммуникации на первой встрече — установить контакт, начать знакомство и во время этого знакомства внести какой-нибудь ресурс, а дальше прервать коммуникацию и попрощаться, не затягивая ее. Вас представили или завязалось знакомство, в этот момент возникает заинтересованность человека в вас, как в собеседнике, происходит ориентировочная реакция. Человек смотрит, какой вы, свой или чужой, опасный или неопасный. Максимальная заинтересованность длится около трех секунд. За это время нужно что-то дать человеку, потому что потом интерес будет угасать. Смотрите схему «Правила трех секунд» на странице 134 в печатной или в PDF-версии этой книги. Пик интереса длится 3 секунды. Три секунды — это идея психологического настоящего, когда человек находится с вами в системном взаимодействии. После четвертой секунды, если вы не внесете какую-либо эмоцию, будет происходить угасание интереса. Общая встреча и коммуникация может продолжаться от 15 до 30 секунд, после чего контакт следует прервать. Основная задача на первой встрече – чтобы вас запомнили. Вы можете просто попасться на глаза человеку, установить контактное время, а затем разорвать этот контакт. Можно проделать такое несколько раз или сказать правильные слова, оставить визитку и прервать коммуникацию. Не нужно затягивать первую встречу, пусть она длится 15-30 секунд. Максимум, что можно сделать, это вручить объекту визитную карточку. Если вы будете продолжать коммуникацию, то станете неинтересны. Когда вы подходите к человеку, то должны сказать такие фразы, которые привлекут его внимание. Здесь поможет знание психотипов и такое понятие, как «фора» — фраза, открывающая разговор. Если вы можете быстро и правильно определить психотип человека, то с помощью нужной фразы легко вступите в коммуникацию. Вы должны понимать, что реакция человека будет зависеть исключительно от его психотипа. Психотипология при первом контакте хороша тем, что если вы знаете психотип человека, его характер и архетип, то без проблем подходите к объекту и вербуете его. Вы произносите фразу «включается стратегия» и человек ваш.